— Пора, — поторопил ее Гарри. — Ты уверена, что правильно разгадала головоломку? — Абсолютно, — кивнула Гермиона. Она поднесла губам круглую бутыль, сделала большой глоток и поежилась. — Это не яд? — взволнованно спросил Гарри. — Нет, но эта жидкость просто ледяная. — Тебе надо уходить. И побыстрее, — напомнил Гарри, хотя ему вовсе не хотелось оставаться одному. — пока жидкость не перестала действовать. — Удачи тебе и береги себя! — шепнула Гермиона. — И Иди! Гермиона повернулась, прошла сквозь фиолетовое пламя и скрылась из виду. Гарри перевел дыхание и взял в руки самую маленькую бутылочку, а потом повернулся лицом к черному пламени. — Я иду! — произнес он, одним глотком опустошая бутылку. Действительно, было такое ощущение, словно он проглотил глыбу льда. Гарри передёрнулся, поставил бутылочку обратно на стол и пошел вперед. Он собрался с духом, подходя вплотную к черным языкам огня, а в следующую секунду пламя лизнуло его, но он ничего не почувствовал. На какое-то мгновение огонь закрыл от него то, что находилось впереди, А затем он оказался в следующем зале, последнем зале. Однако тут уже кто-то был, и это был не Снейп и не Вольдеморт. Это был тот, кого Гарри меньше всего рассчитывал здесь увидеть.